Глава 41. Все трое собрались у сушилки, и Дейзи с гордостью продемонстрировала приобретенные навыки, показывая им каждый этап, словно она на канале для детей объясняет, как своими руками сделать открытку на день матери. Фиона и Сью, впечатленные неожиданными талантами своей тихой подруги, изумленно наблюдали. Дейзи взяла первую шпильку, которая уже согнула с одной стороны так, что получился небольшой прямой угол. — Итак, вот этого малыша зовут Г-образная отмычка. Я вставляю ее сюда, вот так. Осторожно, с мастерством бывалого взломщика сейфов, Дейзи вставила шпильку в нижнюю точку замочной скважины. — Ее задача — слегка повернуть цилиндр внутри замка. Чуть-чуть. У нее есть друг крючок. Дейзи подняла другую шпильку, согнутую в форме крючка. Он вставляется выше. Внутри замка пять крошечных штифтов. Этим крючком я толкаю каждый штифт вверх и в сторону. Неравнодушная Сью наклонилась ближе. — Пока кажется не слишком сложным. Дейзи осторожно возилась с замком, по чуть-чуть двигая обе шпильки. «Самое коварное здесь — это сдвинуть штифт. Каждый раз, когда ты двигаешь один, нужно чуть-чуть сильнее надавливать на отмычку, слегка поворачивая замок, чтобы они удержались на месте и не закрылись обратно. И тогда можно переходить к следующему штифту». — Чтоб вас... — Что такое? Первый штифт соскользнул и закрылся. Надавишь слишком слабо, все штифты вернутся на место. Слишком сильно не получится вытолкнуть остальные штифты. Тут важно найти баланс. Спустя двадцать напряженных минут наблюдения за тем, как Дейзи тыкает, ковыряет, крутит и вертит, замок, наконец, издал приятный щелчок, и ригель скользнул назад. Под радостные возгласы подруги обняли Дейзи с двух сторон. — Это самая хитроумная штука из всех, что я видела! — воскликнула Фиона. — Вот это смекалка! — согласилась Ю. — Ты определенно самый невероятный сотрудник нашего детективного агентства! Дейзи порозовела. — Я знала, что все часы, приведенные с кукольными домиками, крохотными сундучками и шкафчиками, когда-нибудь да пригодятся. Фиона посерьезнела. — Это невероятное достижение, Дэйзи. Но как думаешь, ты сможешь справиться всего за пару минут? Могу попробовать. Вот это настрой! Сью поглопала ее по плечу. Продолжай тренироваться, посоветовала Фиона. Мы можем что-то еще принести. — Чай. Много чая, — ответила Дэйзи. — И неприлично большой кусок торта. До шести вечера оставалось несколько минут, и все трое ждали внутри магазинчика. Они уже надели плащи, выключили свет и перевернули табличку открыто на закрыто. Дэйзи сидела, сжимая верные шпильки в руке, заранее согнутые и готовые к использованию, и еще несколько запасных. Сьюз с Фионой зарядили мобильные телефоны, готовясь светить встроенными фонариками, И, когда проберутся в магазин корзинщика, фотографировать все, что может его уличить. Остальные магазины уже закрылись и стояли темные и пустые. Только несколько окон еще светилось. Кошачий альянс пока не закрылся. Прямо напротив, на другой стороне улицы, Софи и Гейл прекрасно видели все их перемещения. А уж они-то ничего не упустят. После того, как Фиону и Сью застукали с поличным на краже домино из общественного центра, меньше всего им хотелось, чтобы эти двое увидели еще и как они взламывают дверь. Пока эта парочка не скроется из виду, они ничего делать не будут. Так все трое и сидели молча и неподвижно, не сводя глаз с магазина конкурента. Только Саймон Лебон вертелся у двери, решив, что раз все оделись, то скоро их ждет прогулка. К сожалению, им придется закрыть его в магазине и вернуться после завершения миссии. Может, Феоне стоило натаскать пещика на поиски домино? Тогда можно было бы взять его с собой. Его милые карие глазки впились в нее, как бы говоря: Как ты можешь так со мной поступать? Они умоляли взять его на прогулку и вызывали. Чувство вины. Фиона заберет Саймона Либона позже. Да и после всего этого ей самой не помешает пройтись, судя по тому, как колотилось сердце. — Они уходят! — прошипелась Сью. Из дверей кошачьего альянса появились Софи и Гейл. Едва оказавшись на тротуаре, где было больше места, Софи театральным жестом набросила на плечи свой смехотворный кейп с капюшоном, задев при этом Гейл. Проследив, что помощница все заперла, Софья забралась в свой огромный черный сияющий рейндж-ровер, припаркованный рядом, и через мгновение исчезла в маслянистых клубах выхлопов дизельного двигателя. А потом Гейл сделала то, чего Фиона от нее никак не ожидала. Не подозревая, что кто-то за ней наблюдает, тихая и скромная Гейл едва заметно показала машине Софи неприличный жест. И, застегнув желтую куртку со светоотражающими полосами, нацепила велосипедный шлем, отстегнула сам велосипед и поехала домой. — Вот это да! — заметила Дейзи, Она показала Софье два пальца. — Не могу сказать, что удивлена! — заметилась ее. — София обращается с ней, как с прислугой. — Так все готовы. Фионе не удалось скрыть дрожь в голосе. В ответ подруги кивнули. Поднявшись со своих мест, они вышли из магазинчика. Фиона только ненадолго остановилась запереть дверь и не дать Саймону Лебуну сбежать. Главное — вести себя естественно и не привлекать внимания. Многие сотрудники обычно не уходили сразу, а задерживались поговорить и попрощаться. Фиона, Дейзи и Сью уверенно справились с этим, медленно двигаясь по тротуару к магазину корзинщика болтая и никуда не торопясь. Остановившись у двери, они продолжили говорить о всяких пустяках. Фиона огляделась, убеждаясь, что путь свободен, и подмигнула Дейзи, которая тут же повернулась к двери и наклонилась к замку. Фиона со сью встали к ней спиной, загораживая подругу. К счастью, уже почти стемнело, над ними чернело небо, а под ногами мрачнел тротуар. Дейзи приступила к работе. Через пару секунд они услышали звон упавшей шпильки. Один из инструментов Дейзи выскользнул из рук. «Оставь!» — прошептала Фиона. «Возьми запасную!» Они боялись поворачиваться, чтобы не привлекать внимания и не отвлекать подругу. Оценить прогресс Фиона и Сью могли только по фырканью и пыхтению позади. Искусная битва Дейзи с замком продолжалась. В магазине она тренировалась весь день и сумела сократить время до пары минут. Но взломать замок в безопасной кладовое — это одно. А по-настоящему на сырой пустой улице Саутборна совсем другое. В довершение ко всему тренировалась Дейзи на замке с новым смазанным отлаженным механизмом. А сейчас перед ней был старый замок, дребезжащий и заедающий. Дейзи даже тихонько выругалась под нос. Плохой знак она никогда не ругалась. Не торопись, посоветовала Фиона, сдерживая желание закричать, да скорее же! Так Дайзе -за только запаникует и наделает ошибок. Секунды складывались в минуты, у Сью с Фионой закончились темы для беззаботного разговора в духе. Здесь ничего не происходит, хотя в магазине им это удавалось без проблем. А снаружи, стоя на виду у всех смущенные и напряженные, они никак не могли придать беседе естественности. Разговор резко оборвался, когда к ним быстрым шагом направилась женщина с прижатым к уху телефоном и с сумкой продуктов в руке. С, с Фионой затаили дыхание, но женщина прошла мимо. Поглощенная беседой, она, судя по всему, допытывалась у кого-то из колл-центра, почему подняли цену на ее страховку за машину. Женщина не заметила ни их двоих, ни скорчившуюся за ними Дейзи. А потом они услышали... Самый приятный и едва различимый звук. Замок щелкнул и открылся.